Глава 11, в которой дело принимает неожиданный оборот. Маримир Андреевич Долгорукий, издвинув брови, уже в третий раз читал строки, набросанные хорошо знакомым почерком. Я, Пётр Хурцинский, повинён в том, что из алчности совершил преступление против долга и предал того, кому должен был верно служить и всемерно помогать в его многотрудном деле. Бог мне судья. Строки были кривые, налезали одна на другую, а последняя и вовсе заканчивалась кляксой, будто писавший в конец ослаб от избытка раскаяния. — Так что показалось, секретарь? — медленно спросил губернатор. — Перескажите еще разок и, пожалуйста, голубчик Евгений Осипович, поподробней. Караченцев уже во второй раз более связанно и спокойно, чем в первый, изложил то, что удалось выяснить.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 Пивцову Владимиру был впущен в кабинет, приём посетителей приостановлен. Вскоре выглянул Курцинский, велел никому больше до особого распоряжения не впускать и вообще ни по какому поводу не беспокоить. По словам секретаря, его начальник выглядел чрезвычайно взволнованным. Минут через 10 капитан удалился и подтвердил, что господин надворный советник занят и отвлекать строго-настрого запретил, поскольку изучает секретные бумаги. А ещё через четверть часа, в 20 минут 12-го появились мы с растом Петровичем. Что сказал врач? Неубийстволи. Говорит, типичная картина самоувешения. Привязал на шею верёвку от фронтуги и спрыгнул. Характерный перелом шейных позвонков. Да и записка сами видите, повод для сомнений не даётся, подделка исключается. Генерал-губернатор перекрестился, философски заметил, и бросив серебряники в храме, он вышел, пошёл и удавился. Ныне судьба преступника в руки судьи более праведного, чем мы с вами, господа.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 выманил у бедного массе соболевский миллион с малый никицкий жандармский капитан или как сходил был полагать фон дорин некто переодетый в синий мундир отправился прямиком на Тверскую секретарь рассмотрел его лучше чем адъютант обер-полицмейстер я описал так рост примерно 2 шины 7 вершков широкие плечи соломенные волосы особая примета очень светлые почти прозрачные глаза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 То в чём его роль в Соболевском деле? Главное же, откуда такая дьявольская осведомлённость, такая фантастическая вездесущность? Как раз в это время сформулировал интересовавшие его вопросы и генерал-губернатор. Правда, звучали они несколько иначе. Ну, что можем делать, господа детективы? Что прикажете наверх докладывать? Убить Соболев или умер своей смертью? Чем занимался у нас, то есть у вас, Евгений Оспич под носом Хуртинской? Куда подевался миллион?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 Оберполицмейстер сглотнул, выполнял некие конфиденциальные поручения сверху. В их число, очевидно, входило и попечение за приездом Соболева. Зачем это понадобилось, мне неведомо. Очевидно, Хуртинский откуда-то узнал, что Соболев имеет при себе очень крупную сумму денег. Причем с Витей об этом ничего не известно. В ночь с четверга на пятницу Хуртинскому доложили о скоропостижной кончине Соболева в номерах Англии. Вероятно, агенты, ведшие негласное наблюдение за генералом, ну и... Как мы знаем, наддорный советник был алчен и в средствах неразборчив. Поддался соблазну хапнуть невиданный куш и послал своего креврета, медвежатника Мишу маленького изъять из портфеля с сейфа. Однако афера прокрученная Хрутинским была раскрыта капитаном Певцовым, который по всей вероятности был приставлен наблюдать за наблюдающим. У нас в ведомстве это часто бывает. Певцов изъял портфели, вёлся к Хрутинскому, обвинил его в двурушничестве и воровстве. Сразу же после ухода капитана надзорный советник понял, что его песенка спета, и написав покаянную записку, повесился. Вот единственное объяснение, которое мне приходит в голову. Ну что ж, это правда подобно, признал Долгорукий. Какие действия предполагаете? имеет и на послать запрос в Петербург касательно личности и полномочий капитана Певцова. Мы же с арастом Петровичем пока займёмся просмотром бумаг с убицей. Я возьму к себе содержимое его сейфа, а господин Фандорин изучит записную книжку Куртинского. Коллежский асессор по неволе усмехнулся. Уж больно ловко подарил генерал добычу. В одной половине содержимое всего сейфа, а в другой обычный блокнот для деловых записей, открыто лежавший на письменном столе покойного. Болгарук и побаравывал пальцами по столу, привычным движением поправил чуть съехавший парик. Салбыч Евгений Осипович, ваши выводы сводятся к следующему. Соболев не убить, а умер своей смертью. Хруцинский жертва непомерного корыстолюбия. Пивцов человек из Петербурга. Согласны ли с этими выводами вы, Эрнст Петрович? Пандорин коротко ответил: "Нет". О, о любопытно, оживился губернатор. Ну-ка, выкладываючи, что вы там навычисляли.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 Во что бы то ни стало. Помер предсмейстер, устало потёр веки. — Не исключаю, что Ирас Петрович прав, а я ошибаюсь. По части дедукции господин колежский асессор даст мне сто очков вперёд. Князь кряхтя встал из-за стола, подошёл к окну и минут пять смотрел на экипажи, рекой катившие по Тверской. Повернулся в несвойственной ему деловитой манере и сказал... Вашу наверх. Немедленно, шифрованные депеши. Как только ответит вызову, быть на месте, никуда не отлучаться. Евгений Васильевич, вы где? У себя, на Тверском бульваре, порююсь в бумагах Хруцинского. Я буду у дюссо. Должен Фандорин. Честно говоря, Валюсь с ног, двое суток почти не спал. Ого, ага. идиси, голубчик, поспите часок-другой и приведите себя наконец в приличный вид. Я за вами пришлю. Спать, Распитрович, собственно, не собирался. Однако намеревался освежиться, принять ледяную ванну, потом хорошо бы массаж. А сон? Какой там сон, когда такие дела творятся? Разве уснешь? Фондорин отворил дверь номера и шарахнулся назад. Прямо под ноги ему поварился масса, припал замотанной башкой к полу, зачастил. — Господин, мне нет просения, мне нет просения, мне нет просения, я не уберял квас его он си. И не сумею охранить возный кожаный портфель, но эти мои прегрешения огранитились не всерах вынести позор, я хотел наложить на себя руки по смерти этого воспользоваться вашей митью наметь с рамарса ведь я сам я совершил и всё одно страстное преступление на столе лежала сломанная пополам парадная шпажонка и распетрович сел на пол рядом со страдальцем осторожно погладил его по голове Даже через платенце ощущалась огромная шишка. Маса, ты ни в чём не виноват. Грушу на сэнсея погубил я, и этого я никогда себе не прощу. И с портфелем ты не виноват. Ты не струсил, не проявил слабость, просто здесь другая жизнь, и другие правила, к которым ты ещё не привык. А шпага дрянь, вязальная спица. Зарезаться ей невозможно. Купим другую, её цена 50 рублей. Это же не фамильный меч. Маса распрямился, по его искажённому лицу текли слёзы. И всё-таки я настаиваю, господин. Мне невозможно жить после того, как я вас так узаст. Я застрял в этой наказания. Хорошо, так, ну, Фандоре, ты выучишь наизусть 10 следующих страниц словаря. Нет, 20. Ладно. Но не сейчас, а потом, когда голова заживёт. Покажи, приготовь ледяную ванну. Масса бросился вниз, пустив ведром, а Ирас Петрович присел к столу. и раскрыл записную книжку Хуртинского. Это, собственно, была не записная книжка, а английский schedule book, календарный дневник, в котором каждому дню года отводилась особая страница. Удобная штука, и Распирович такие уже видел. Стал перелистывать, надеясь найти что-то существенного.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 Взгляд коллежского ассессора задержался привлечённый странной продолговатой кляксой. Но сих пор ни одной кляксы даже по марке в книжке не было. Хуртинский по всему вид был человеком исключительной аккуратности, и форма кляксы чудная, словно чернила не капнули из пера, а были размазаны нарочно. Вандорин посмотрел листок на свет. Нет, не разобрать. Осторожно провёл по бумаге кончиком пальца. Кажется, что-то было написано. Покойный пользовался стальным пером, ножи ему невы сильные, но про честь не представлялось возможным. Маса принёс ведро льда, загрохотал в ванной, зашумела вода, доставса кваяш с инструментарием, и Распетроввич вынул нужное приспособление, перевернул страницу с кляксы, с обратной стороны приложил листочек тончайшей рисовой бумаги, несколько раз прокатил по ней каучуковым валиком. Бумага была не простая, а пропитана особым раствором, чутко реагирующим на малейшие неровности рельефа. Подрагивающими от нетерпения пальцами калерский асессор поднял листочек. На матовом фоне прорисовался слабый, но отчетливый контур букв и метрополь номер девятнадцать клонов. Записано двадцать второго июня. Что было в этот день?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 И как обычно, потребовала напряжения всех душевных и физических сил. Вандорин Акунуса с головой и досчитал до 120, а когда вынырнул и открыл глаза, то ахнул и зарился краской. На пороге в ванной стояла остолбеневшая графиня Мерабо, магнатическая супруга его высочества Евгения Максимилиановича Герцбург-Лихтенбургского, и тоже вся pucceва.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 Сараль Фандорин бешенным голосом: "Маса!" Появился мерзавец и палач с халатом в руках, поклонился. "Что вы могу одна, господин? Я тебе дам что угодно." Зашёлся в крике Распитровिच от возмущения, совершенно потеряв лицо. "Вот за это я заставлю тебя вспороть брюхо до да невязальной спицы, а палочкой для риса. И я тебе безмозглый барсук уже объяснял, что в Европе ванна дело интимное, а ты поставил меня в турецкое положение, а даму заставил сгореть от стыда." Перейдя на русский, коллежский асессор крикнул «Прошу извинить, располагайся с графиней, а сейчас?» И снова по-японски «Подай брюки, сюртук, рубашку, гнусная каракатица!» В комнату Фондорин вышел полностью одетый и с безукоризненным пробором, но все еще красный. Он не представлял, как после случившегося скандального происшествия будет смотреть гости в глаза. Однако графиня против ожидания совершенно успокоилась и с любопытством разглядывала развешанные по стенам Японские гравюры. Взглянула на сканофауженное лицо чиновника, и в её синих соболивских глазах промелькнула улыбка, прочим, тоже сменившаяся самым серьёзным выражением. Господин Ван Дорин, я осмелилась прийти к вам, потому что вы старый товарищ Мишеля и расследуете обстоятельства его кончины. Может, уехал вчера вечером с великим князем какие-то срочные дела, а я повезу тело брата в имение хоронить. Женя идёт Дмитриевна запнулась, словно колебалась, стоит ли продолжать, и потом решительно, словно головой в омут проговорила: "Муж уехал налегке, а в одном из его сюртуков, оставшимся здесь, прислуга нашла вот это". Жен такой рассеянный, графиня протянула сложенный листок, и Вандорин заметил, что в руке у неё осталась ещё какая-то бумажка. На бланке четвёртого армейского корпуса размашистым почерком Соболева было написано по-французски: "Agen Будь двадцать пятого утром в Москве для окончательного объяснения по известному тебе предмету. Час настал, остановлюсь у Дюссо, крепко обнимаю твой Мишель. Играть Петрович попросительно взглянул на посетительницу, ожидая разъяснений. Это очень странно. Почему-то шепотом произнесла та. Да. Муж не сказал мне, что должен в Москве встретиться с Мишелем. Я вообще не знала, что брат в Москве. — Эжен сказал лишь, что нам нужно сделать кое-какие визиты, а потом мы вернемся в Петербург. — Действительно странно, — согласился Фандорин, заметив по штемпелю, что депеши отправлены из Минска с Нарочным еще шестнадцатого. — Но почему вы не спросили об этом у его высочества? Графиня, закусив губу, протянула второй листок, потому что Эжен скрыл от меня вот это. — Что это? — Что это? Записка Мишель, адресованная мне, очевидно, была приложена к депеше, а почему-то Эжен мне её не передал. Раз Петрович взял листок, видно было, что написано наспех в последнюю минуту. Милая Зизи, непременно приезжаю вместе с Эженом в Москву, это очень важно, и я не могу тебе сейчас ничего объяснять, но может статься. Дальше полстрочки зачёркнута, чтобы долго с тобой не увидимся.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 Однако на третьем листке, когда до совершенства было ещё очень далеко, в дверь снова постучали, резко, требовательно. Масса бугриво оглянулся на своего священнодействующего господина, над цыпочках просеменил к двери, открыл. Там стояла Екатерина Александровна Головина, солотоволосая возлюбленная покойного Ахиллеса. Она пылала гневом и оттого казалась ещё более прекрасной. Вы исчезли, "Вас кнут на барошнем месте примецстве. Я жду, скажу сума от неизвестности, чтобы вы объяснили, Фандорин. Я сообщила вам такие важные сведения, а вы сидите тут рисуете? Я требую объяснений." С ударыня резко перебил её коллежский асессор: "Это я у вас требую объяснений. Извольте ка сесть." Взял нежданную гостью за руку, подвёл к креслу и усадил, себе передвинул стул. "Вы сообщили мне меньше, чем знали." Что затевал Соболев?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 На её нежном лице отразилась целая гамма сильных и вида не очень-то согласующихся между собой чувств. Начала она с признания. "Да, я солгала. Солгала, что не знаю, чем был увлечён Мишель. Он считал, что Россия гибнет и хотел её спасти. В последнее время он только и говорил, что от царь-града и немецкой угрозы а великой России. А месяц назад, во время нашей последней встречи, вдруг заговорил об онопартии и предложил мне стать его Жозефиной. Я пришла в ужас". Мы с ним всегда придерживались различных взглядов. Он верил в историческую миссию славянства и в какой-то особенный русский путь. Я расчитал и считаю, что России нужны не Дарданеллы, а просвещение и конституция. Екатерина Александровна не справилась с голосом и раздражённо взмахнула кулачком, словно помогая себе проскочить трудное место. Когда он поменул Жефину, я испугалась. Испугалась, что Мишель, столь до безстрашный мотылёк, сгорит в том жарком огне, к которому манит его честолюбие. А ещё больше испугалась, что он добьётся своего. Он мог бы. Он такой целеустремлённый, сильный, удачливый был, во что бы он превратился, получив возможность вершить судьбами миллионов? Страшно подумать. Это был бы уже не Мишель, а кто-то совсем другой. И выдани слины на него.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 Она замахала руками, мол, все, больше не могу, и заплакала на взрыд, уже не сдерживаясь. Подождав, пока минует пик рыданий, Фондорин в полголоса произнес, похоже, дело здесь вовсе не в ассигнациях. — А в чем? — схлипнула к Теина Александровна. — Ведь его все-таки убили, да? Я почему-то верю, что вы докопаетесь до истины. Поклянитесь, что расскажете мне всю правду о его смерти. И раз, Петрович... Сконфужен уже отвернулся, подумав о том, что женщины несравненно лучше мужчин, преданее, искреннее, цельнее, разумеется, если по-настоящему любят. Да-да, непременно. Пробормотал он твёрдо, зная, что никогда и ни за что не расскажет Екатерине Александре всей правды о смерти её возлюбленного. Тут разговор пришлось оборвать, потому что за Фондориным явился посыльный от генерал-губернатора. Как содержимое сейфа, ваше превосходительство? спросил корешский ассессор. Обнаружили что-нибудь интересное? Массу. С довольным видом ответил обер-лейтсмейстер. Картина тёмных делишек покойного в значительной мере прояснилась. Надо будет ещё поколдовать с расшифровкой денежных записей. Со многих цветков наша пчёлка нектар собирала не только с миши маленького, а что у вас? Да есть кое-что, скромно ответил фон дорин.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 Сокрушенный развел руками и молвил потрясенному Вандорину. «Вот, голубчик, как оно повернулось! Ну, до начальству видней!» Побледнев, Иерас Петрович медленно поднялся. Нет, не строгая, но в сущности справедливая монаршая кара заставила похолодеть его сердце. Хуже всего было то, что позорно провалилась версия, выдвинутая им с таким опломбом. «Принять тайного правительственного агента за главного злодея!» — Какая постыдная ошибка! — Мы тут с Евгением Осиповичем вам потолкуем, а вы уж не обессудьте, ступайте к себе в гостинницу, да отдыхайте, — сочувственно сказал Долгорукой, — и не вешайте носа. Вы мне пришлись по сердцу, и я за вас перед Петербургом похлопочу. Калежский асессор панул и направился к выходу. У самых дверей его окликнул Караченцев. — Так что вы там обнаружили в записной книжке? — спросил генерал и незаметно подмигнул. Мол ничего не изменится, мука будет, помолчав, Ирас Петрович ответил. Ничего интересного ваше превосходительство. В гостинице Фондорин прямо с порога объявил: "Масса, я обесчещен и помещён под арест. Из-за меня погиб Грушин этот раз. У меня больше нет идей. Это два. Жизнь кончена. Это три". Ирас Петрович дошёл до постели, не раздеваясь, рухнул на подушку, и тут же уснул